Глава 35. Опасная красавица. Итак, мы знали теперь, как уехали Холты и его спутники. Они поплыли вниз по течению, потому что их путь лежал как раз в ту сторону. Придя к этому решению, мы некоторое время стояли на берегу речки и смотрели на воду. Охваченные самыми мрачными мыслями, после недавнего ливня речка вздулась. Ее воды потеряли свою кристальную чистоту и приобрели грязно-бурый цвет, вполне подходивший к ее названию. Они неслись мутным бешеным потоком вровень с берегами. Течение влекло за собой. Вырванные с корнями деревья, их стволы с поломанными ветвями, крутились и бились в воде, напоминает тонущих великанов. В шуме ревущего потока словно слышались их жалобные стоны, Вся эта картина вполне гармонировала с нашим настроением. В дополнение ко всему сзади из леса. Вдруг раздался чей-то громкий и дикий смех. Мы оба невольно вздрогнули. Голос был женский, но, услышав его, Уиннгрув побледнел и как будто испугался. Взглянув в сторону леса, я увидел мелькавшую среди деревьев женскую фигуру. — Боже, милостивый! Опять эта индианка! — воскликнул мой спутник. С того вечера она следит за мной и грозится убить. Берегитесь, у нее есть пистолеты. Ну, я думаю, сейчас нам нечего особенно опасаться. Она кажется в веселом настроении. Вот этот-то смех мне и не нравится. Хуже всего, когда она такая. Тем временем индианка подошла к границе участка, вскарабкалась на изгородь, словно собираясь перелезть через нее. Однако она не сделала этого а только стала во весь рост на верхней перекладине. Схватившись рукой за ближайшее дерево, чтобы удержаться, она снова разразилась тем же хохотом, но теперь в нем звучала насмешка. Мы молчали, ожидая, чтобы она заговорила. — Белый орел и гордый убийца пумы! — раздался ее голос. — Я вижу, что сердца ваши так же неспокойны, как поток, на который устремлены ваши глаза. Сува не знает ваше горе. Она пришла вас утешить. — Так говори же! — воскликнул я с внезапным проблеском надежды. — Вы слышите что-нибудь в лесу? Мы слышали только плеск воды у наших ног. — Не слышите? Ха-ха-ха! Оглохли! А вот я весь день слышу этот крик. Он так и звенит у меня в ушах. Она насмехается над нами, — пробормотал Уингроуф. — Нигде ничего не слышно. — Да. — сказал я. — Ты, наверное, шутишь, Сувани. Ха — Ха-ха-ха! Это не я шучу, а птица насмехается над вами. — Да, птица, хотя и не та, что зовется пересмешником. Это не голубка воркует и не сова кричит, это кукушка. Ха — Ха-ха-ха! Слышишь, белый орел? И ты, убийца пумы. Кукушка смеется над вами обоими. — Перестань! С досадой сказал Уингроу. «Что за чушь ты несешь?» «Я говорю правду, белый орел, правду, правду!» Черный змей заполз в твое гнездо. И в твое тоже, убийца пумы. Он обвился своими кольцами вокруг ваших птичек и утащил их далеко-далеко, через прерии, к большому соленому озеру. Он утопит их в нем. Ха -ха -ха. «И это ты называешь утешением, проклятая?» — закричал охотник, взбешенный ее словами. — Мы не желаем слушать твое карканье! Убирайся, или... Он не кончил свою угрозу. Девушка вдруг спрыгнула с изгороди, спряталась за дерево, и тут же у ствола сверкнуло что-то похожее на молнию, и раздался треск, в котором легко было узнать звук выстрела. Я кинулся к дереву, чтобы схватить индианку, но голубоватый дым, медленно расплывшийся в воздухе, скрыл ее. Я добежал до забора, перескочил через него и, очутившись позади облака дыма, огляделся по сторонам. Кругом не было никого, лишь вдали слышался злобный хохот.